светло. Да. Я хочу знать такой философский вопрос. Метафорически говоря, какой свет освещает Краснодар Божьему? Ну, это, конечно, свет истории все-таки. Все-таки то, что она видела, то, что она чувствовала своей спиной и то, что она сейчас освещена этим светом, Это именно история. Я думаю, это все шаги, это подошвы, это, это голоса, это все, что здесь было. Тогда она должна быть очень грустной, Красная площадь. Я думаю, что она грустная. Это всегда военная. Здесь есть военная. Здесь здесь даже когда гражданские демократы, они тоже имеют военный мир. Всегда идут в ногу, всегда как-то вот топот сливается, вернее, разбивается на ритм такой. И она так освещена вот тоже такими ритмичными фонарями. Ее можно пожалеть? Я думаю, да. Да. У нас уже не первый раз такая ситуация, когда передача записывается до каких-нибудь выборов, а выходит после каких-нибудь выборов. А вот, то же самое происходит и сейчас, и мы, конечно, как и вы, не можем догадаться, кто станет президентом нашей страны. В эти дни очень много говорилось о том, что народ должен или не должен стать хозяином своей страны. Как вам кажется, народ должен стать хозяином своей страны? Если должен, то что для этого должен сделать новый президент? А если не должен, то почему? Странная, странная, странная, странная конечно, формулировка, что, для, что должен президент сделать для того, чтобы народ стал хозяином своей страны. И не будет же каждый из нас звонить президенту, во-первых, дозвониться невозможно. И просить его, чтобы вот я стал хозяином своей страны. И потом другой будет дозваниваться, тоже просить. Мне кажется, народ должен сделать все, чтобы стать хозяином своей страны. И в том числе избрать президента такого, который не будет этому мешать. В течение всех выборов говорили эти знакомые слова. «Воспитать у людей и создать атмосферу». Звечательно сказано. Дома я создал атмосферу, но воспитать не могу. Атмосферу создал. Есть жизнь. Дома можно пощупать эти слова руками. А когда говоришь «воспитатель народа, чувство уважения к законам», вот мы позвоним президенту, попросим быть хозяин Он скажет, что есть конституция. Мы тоже скажем, что есть конституция. Но мы же хотим, чтобы она была в жизни. Хотим, да? какой-то, там какой-то чертов проклятое расстояние между Конституцией и жизнью. И все время вот какие-то люди, кто когда олицетворяет слежку за Конституцией, не дают тебе возможность приникнуть к ней. Вот... В виде, в виде учебника держать в кармане, и время от времени сличать жизнью. Но сличаем не мы, к сожалению. Мы сличаем Конституцию. Что торчит, то обрубаем. Это чаще всего жизнь торчит. Из-под Конституции. И я вот все время думаю, как же создать атмосферу. На протяжении всего этого времени, Андрей, так как-то не очень звали на выборы. Так, ну, как бы заходите, если там... Так, ощущение вот как, как будто... Те думские там более отчаянные были призывы. Надо обязательно. А тут заходите, если будете, в общем, где-то неподалеку. То... Будем рады видеть. Действительно, надо, надо наверное, надо голосовать. Конечно, это, это видимо, да. Хотя, если нас предупредили, что курс не изменится. Ничего не изменится. Голосовать надо. Как говорится, благодарю за взаимопонимание. За взаимопонимание. Потому что ящий юмор, как я думаю, это сказать, не договорив, и понять не дослушав. Спасибо за внимание. Так, импровизацийка. Потрясающе. Ну, спасибо, спасибо. спасибо. И такая у нас с вами уже есть формулировка в отчетный период, в вот отчетный месяц. Несколько раз выступал наш президент, и в том числе он дал огромную пресс-конференцию, 4,5 часа. Ее итоги подвели там журналисты, политологи. Меня совершенно поразило, что наш президент придумал слово, которое я никогда не слышал. То есть, наверное, может быть, его кто-то знал, я его не знал никогда. Он когда говорил о том, что к нам не приедет, не приедет наблюдать его БСЕ, он сказал слово «хотелки». Слово, это это их хотелки. Слово «хотелки» мне до такой степени понравилось, что я решил его дальше пропагандировать, вопрос мой такой к вам. Ну, вопрос-то прозвучит так. А какие сегодня главные хотелки в вашей жизни? Он говорит, с возрастом расстояние между хотелками увеличивается. А, появляются, я бы даже сказал, такие «жаждалки-стардалки». Мучалки. Мне, между прочим, понравилось, что президент цитировал меня без фамилии. Без фамилии, правда, я тоже его цитирую. Мы договорились с ним, что ни я, ни он фамилии не называет. Значит, какие у меня жаждалки, значит, чего бы я жаждал? Чтобы человек человеку перестал быть угрозой. Чтобы действительно, как когда-то, и как всегда, он был спасением, он был помощью. Но сейчас это отношение друг к другу, особенно вот в этих больших городах, да и, да и в маленьких, да, даже там, где растянуты люди, где, где расстояние между людьми большое, все равно вот это вот, вот и в сельском месте, вот это ощущение того, что вражда, вот, вот эта нация людей под названием «соседи», страшно раздражает в нашей стране. Причем удивительно, что мы, конечно, особенно не хотим... Ну вот я, я прочел недавно сам в газете. Ну, таджики работают на земле же. Огромное количество земли. Нам не удержать просто так, если мы работать не будем. Эту страну нам надо сохранять. Это наша страна. Но если мы не будем осваивать, не будем работать, нам не удержать ничем. Голодающие, страдающие нахлынут, как вот... С тихим шелестом китайцы, и ты не замечаешь, там где был один, там стало пять. Там где было десять, стало двадцать, сорок, пятьдесят, в одной комнате. И вот открываешь, ба, просто выпучило, огромное количество, огромное количество. Только что была закрыта дверь, там было двое. Открыл через полгода, огромная толпа. И надо быть очень с этим осторожным, надо работать самим, надо что-то делать. Вот это я еще хотел сказать. Хотел, чтобы враждебность не победила. Значит, я хочу, чтобы... Милиция была сервисом. Армия была сервисом. Сервисом. Больница была сервисом. Дума была сервисом вместе со своими значками. И чтобы они не мотались так по улицам. Мы их видим только, как они мотаются, расталкивая задом всех остальных. Куда-то едут. Я в время хотел знать, куда они едут. Куда они спешат? Может быть, мы, может быть, мы спешим туда же. Интересно просто. Значит, вот, я хочу, чтобы эти все люди были с сервисом, а посредине был я, Миша Жванецкий, со своими хотелками, мучилками, страдалками и жаждалками. Этим я завершил... Вы ответили как общественный зритель, что, в общем, правильно. Ну, как бы так, на таком общественном уровне. А у вас собственные хотелки? Есть личные? Вот, личные, вот того самого Миши Жванецкого, который в середине будущих сервисов сидит? Собственные. Собственные ваши. Честно говоря, я бы хотел, чтобы другие люди, вот поверьте мне, тоже что я сейчас скажу, звучит парадоксально, жили не хуже, чем я. Вот это бы я хотел. Спасибо. Еще было такое крупное выступление Путина на госсовете, и он рассказал, какой он видит нашу страну в 2020 году. Я это все смотрел по замечательному, кстати говоря, круглосуточному каналу Вести, поражающему так, меня. Кстати, вот так, кстати, нашего люди, же второго да, канала РТР. Сделали да. люди потрясающий канал, да. которым был просто ощущение, что ты живешь в центре событий. И когда Путин про это говорил, я с одной стороны слушал Путина, а с другой стороны думаю что обязательно спрошу у Жванецкого, а какой вы видите нашу страну в 2020 году? Вообще, от слова «будет» у меня уже тошнит немножко. Ещё в советское время стало тошнеть слово «будет», потому что без конца «будет-будет». Я твёрдо знаю, что было, я твёрдо знаю, что есть, и также твёрдо знаю, чего нет. А вот что будет, это мне можно рассказывать, я буду сидеть. Вы видели лица тех, кто сидит и служит, когда мне рассказывают, что будет? Многие пытаются записывать, чтобы потом, значит, видимо, где-то в гробу это все предъявить. Кому-то предъявить. Либо передать внуку, чтобы он кому-то предъявил. Все ли там будет? Проверь, внучек. Вот у них такие лица неопределенные. Вот есть такое выражение, а я люблю отдыхать в сентябре. Что ты на это ответишь? Что ты на это ответишь? Ну, мол, хорошо. Так и у нас. Вот к 2020 году будет 75 лет продолжить. Ну, прекрасно. А со мной что будет? А ты отойди в сторону. Тебе сказали, что будет со всеми? Вы понимаете, очень У нас очень странные вот эти... Хорошее это слово, между прочим. Хорошее это слово. Эти странные обещалки, они получаются так, что мы ничего особенного не обещаем. То есть, то, что там уже есть, мы здесь обещаем. 75 лет продолжительной жизни. Ну, это мы берем оттуда и ставим сюда. То есть, каждый день, который происходит там, сюда мы ставим как праздник. То, что там ежедневная жизнь, здесь как достижение. Сколько это уже может продолжаться? Я приезжаю в Америку, мы говорим о продолжительной жизни, я, я вижу всех, кого бы я не хотел уже видеть. Они еще Действительно, живут и живут, живут и живут, и ходят, и, и совершенно исчезнувшая порода людей, глубоко пожилые люди, не просто старички, а глубоко пожилые сидят за рулями, старушки которая называется пулеметчица, она сидит за рулем, она вот так вот сидит, вот так. ее там называют пулеметчица, вот, вот так, это я говорю смешные случаи, но эти все люди там живы, и они не ходят вот так совершенно уже, они довольно нормально передвигаются и долго живут там. Вот это, поэтому задача, конечно. Нам бы поставить две задачи пока. Еда и суд. Я бы поставил две задачи. У наших людей в голове ощущение, что продукты и права человека никак не связаны. Никак не связаны. Вот должны быть продукты, цены взлетают. А права, что права? Ну, по опросам они... Все уже наши люди давно отказались от прав. Я предложил продать права, купить обязанности, чтобы уже нормально жить. Потому что все равно покупаем должности. Значит, купить обязанности. Пока это все разговоры создать атмосферу. Суд создает атмосферу. Кстати, э, штраф за то, что ремни привязанные на машинах не использовали. Уже народ привыкает. Уже... Оказалось просто, очень просто. Как можно говорить, что наш народ такой, что законом? Штраф 500 рублей и починиться и, и очень просто. Я сегодня смотрю, народ садится, закрывает, застегивает, едет. У нас в раз, разные области, они начинают бороться за разные, неожиданно, когда и почему. Вот в Ульяновской области начали бороться против мата. — Кстати, а... в Ульянской области молодцы, всё время что-то придумывают. Да, Помните там Патриотов родим? Да, — там... Это там было тоже? — Там, да? там, в Ульянской. — Значит, в городе, чтобы не перепутать Димитровграде, это второе привлечение города Ульянской области, предложили провести день без мата и вот целый день не ругаться вообще. А педагог... — Это огромное количество времени. — А педагог из Ульяновска Сергей Петров предложил вообще, мне кажется, такую уникальную вещь. Он предложил перевести все нецензурные слова на литературный язык, и тогда их можно употреблять когда угодно. Поскольку вы в этом деле специалисты, я виду литературного языка, да. то я бы вас попросил, может, ему помочь, вот вы могли бы перевести uh -huh. матерные слова на литературный язык? Над этим бьются много поколений наших писателей. У них не получалось перевод мата э, в обычный язык. Не получалось. Жизнь нам этого не позволяет. Вот был генерал Лебедь, он переводил с мата внутри себя. У него все время бушевал тут вот клокотал мат, он его переводил на язык, поэтому долго молчал, паузы огромные между словами... Ну, у меня рассказ подрывника вот об этом, значит, я, мы тогда проплывали, поэтому, если так и генерал говорил, если так, чтоб знали. Ну, что я хотел сказать, если, если членораздельно говорить, то я хотел сказать, я сам понимал, откуда рождение мата, я 8 лет работал в Одесском порту, и после этого еще много ездил. Мат рождается, конечно, в душе. Ты когда сталкиваешься... Я пропускаю сейчас. С нашей машиной. Или ЧТЗ, Челябинский тракторный. Такой был Кутаиси завод, еще называлось «Месть за Сталина». Грузовик, который вначале нельзя было завести, а потом нельзя было заглушить. Компрессор какой-нибудь. Всё, с чем сталкиваешься, ребята, оно матом сделано. Я опять пропускаю много слов. Оно кувалдой насажено там, где зазоры должны быть очень точно выверены. Поэтому колёса долгое время идут юзом, они не вращаются. Кувалда его... Я попытаюсь найти приличное слово. Говорю, вот по этому делу. Она как-то налезает. Потом с той стороны кувалдой. Значит, вот в основном кувалда идет. Этот ключ, позвольте пропущу несколько слов, он ломается, когда ты затягиваешь гайку. Ломается, и ты калечишь руку. Куда же рука-то денется? Рука же продолжает движение, а ключ остается. А рука продолжает. И ты вот с этим, ты вот это, выходишь кровавый и говоришь, доктор, оно... оно... какая его делала... те же... ну, АТК... какой АТК? Кто вы... это же ну, до сих пор... Оно же написано При минус 25 должно работать А сейчас плюс 8 Доктор И все это, все это разговор У доктора, у врача Доктор, а доктор говорит, только что я могу дать, кроме успокаивающего? Только снотворное. Ни, ни, они, у них с чем они леют? Волокордином накапать ему, валерьянки накапать, чтобы он отдохнул и завтра опять встретился с этим механизмом. Лестницы эти, стремянки, с которых народ сверзается, вот с этим самым возгласом. Эти все анекдоты про детсад, когда дети все заговорили матом, просто была побелка потолков. Дети ж не виноваты. Это жуткое дело, это, это грязь, но это, я говорю, это э, та речь, которая, с которой идут в атаку. На врага избавиться от мата тоже, я думаю, нужен только суд чтобы запретить. Я не знаю, как они проведут день в Ульяновской области, они не смогут провести день. Никакой. Это только, если они не встречают друг друга, они не подходят в одиночестве. День без мата и то, есть ты не включишь телевизор, включил телевизор, ты тоже начнешь выражаться про себя. Переключаешь. О! Напрасно садитесь, потому что наступит тот момент, когда под овации залы вы начинаете читать ваше произведение. Это я внутри себя с грузинским акцентом, такой монолог. Как он спасает, как он нужен, грузинский акцент. Нам нужно с ними дружить, хотя бы для того, чтобы писать этих грузин У них такой изумительный акцент. Слушаем, говорит, это московский, говорит, я домой не хочу, спать не хочу, кушать не хочу, и пить не хочу, ничего не хочу. Вот такое состояние. И здесь сидеть не хочу, и там сидеть не хочу. И читать не хочу, и писать не хочу. Я устал хотеть. Что посоветуешь? Какие лекарства? Против чего? Против меня? Лечиться не хочу и болеть не хочу. Это такое состояние. Телевизор смотреть не хочу. Ты говоришь, не смотреть? Вот это твои советы. Что еще посоветуешь? Где жить? Где жить? За границей не хочу, здесь не хочу. И сидеть на месте не могу. Музыку слушать где? В консерватории или в больнице? Всюду не хочу. Меня от любой музыки тошнит. Я не знаю, куда выйти, чтобы там музыки не было. Они все поют, чтобы выйти замуж. Ты думаешь, это не слышно? Хиты слушать не хочу. Бренды видеть не могу. Полемику слушать не могу. Лучше жить не могу, хуже жить не хочу. Умирать не собираюсь. Купить машину? Для чего? Хиты слушать? Для чего машину покупать? Радио слушать? Я уже не знаю, где полемика, где диспут, какая между ними разница. Где демократия? Кто прав, кто не прав? За что хочет, чтобы его избрали? За голос? За пиджак? Куда я за ним пойду, если он всю жизнь на месте камнем сидит? Куда он меня зовет? Выборы выиграл, пропал. Проиграл, пропал. Он все равно пропадет. Зачем я ему нужен? Купить машину, чтобы его служить? Не хочу. Вот такое состояние, слушай. И к врачу не хочу. Я только что от врача. Он сам в таком состоянии. Кому, говорит, отдать твои 100 долларов, чтобы меня успокоил? он меня спрашивал что я ему посоветую я просил его деньги пока взять он взял хотя расстроился потом еще взял и нашел у меня крупные недомогания которые лечатся только у него. хотя мне в глубине души кажется что мое здоровье его не волнует может близких предупредить не могу сказать что у них другое состояние женщины у нас более заторможены, поэтому живут дольше. И в это состояние приходит позже. Хотя многие сели за руль, стали торопиться, хотя их там никто не ждет. От нас боятся отстать. А я боюсь, как бы они раньше туда не приехали. Очень рьяно они жить взялись, женщины наши. Уже не знаю, кто нас провожать будет. Вот очень хочется что-то захотеть и ради этого что-то сделать. Может он наверху нас наконец увидит и какое-то задание даст? А? Без задания мы уже ничего делать не будем. Спасибо, что ты выключил свет. Я бы не догадался. Над тюрьмой и над страной я бы повесил надпись. входящие не унывай, уходящий не радуйся. Подруга жены, Миша. Как ты мог, просто беседуя с ней, понять, что она умная? До меня не доходит. Вы знаете, когда-то нас собирал Бусинский, тех, кто пишет. И он говорил, я хочу приучить русских к тому, что евреи в этой стране могут занимать высокие посты. В общем, это были его последние слова. Мне нравится автомобиль АК. АК. Парковка не проблема, вот этот пёс уйдёт с дороги, я встану на его место. Я шёл через скобу в аэропорту Хабаровска, ничего не зазвенело, потому что чистый, честный, порядочный, благородный человек. У других всё звенит, у меня, а меня обыскивать не верят. Мы попали в такое время, когда идёт борьба за выживание того, что не нужно. Точно. Почему мы живем в мусоре? Потому что хватаем быстро, выбрасываем медленно. Хорошо скажем. Это было в то время, это было так давно, когда джинсы были штанами, а телки животными. Вот это спорное утверждение, человек, выставивший свою кандидатуру, перестает быть нормальным. Это на самом деле не спорно, это я так вас предупредил. И последнее, что я хотел прочесть, вот то, что я обещал. Молитва, оставь свою руку на мне, я счастлив, то, что я вам говорил. Я понял и понят. Просто и вдруг слова складываются во мне, мысли выстраиваются в очередь, они уже сформулированы. Ты дал силу прорвать свою и чужую оболочку? Ты соединил нас. Все, что говорю я, все, что говорят мне, твое. Мне не больно с этим расстаться. Твое оно. Пусть потеряет автора. Я не цитирую людей, я не вспоминаю, я не понимаю, я знаю. Оно всплывает само. Лучшая награда отдать имя. Не снимай руку с меня. Спасибо за внимание. Потрясающе. Просто... Всемирный русский собор прошел в Москве, и он решил обратиться в соответствующий... Этап. Я сразу стал серьезным, это такая организация, такая... с которой лучше не шутить. Организация такая, всемирный русский, не да. совсем понятно, ну хорошо. Вот, вот. Вот. И они выступили с инициативой создать закон о защите молодежи от общественного нравственного кризиса, который есть в нашей стране. У меня вопрос к вам такой. А вы ощущаете общественно-нравственный кризис в нашей стране? Ощущаем. Ощущаем. Мы все ощущаем. Конечно, потому что, ну, то ли под названием поглупение, то ли под названием легкое мерзение омерзение, омертвение. Я не знаю, что. Конечно, мы ощущаем. Конечно. Я все время пытаюсь сказать... Кому-то ты не любишь, ты употребляешь любовь. Ты сейчас не, не читаешь книгу, ты употребляешь книгу. Ты не слушаешь музыку, ты не получаешь наслаждения, ты употребляешь музыку. Это все ты сейчас употребляешь, ты не разговариваешь с женщиной, ты с ней договариваешься. Я сейчас хорошо сказал. <плодисменты> ты договариваешься с женщиной, чего ж ты хочешь? Ты, ты забыл, что сексуальность – признак ума. Ты не, не делай из неё просто корову с определёнными физическими... Красота ног – это действительно замечательно. Ну, положи на бумагу обчерти и наслаждайся. Но ты же должен... Тебе, если есть возможность, ещё перед этим поговорить. если есть... Счастье, чтобы это не наступило в первый день. А ты еще поговори, и ты еще подожди, и ты еще встреться, и еще поговори. Ты этого всего не знаешь. Ты слово нежный ни разу не употребил. И слово любовь употребляешь только в таком смысле, в каком сейчас нас научили. Публика изменилась. Я впервые стал элитарным писателем. Блин. Я не могу просто так сказать. Кому это нужно? Это же всё раньше переписывалось. Моё, я имею в виду, от руки звучало, повторялось теми. Сейчас я элитарный. Настолько всё хуже. И может быть не хуже, а иное. Всё равно мы поумнеем. Мы будем рожать до тех пор, пока нравственный кризис не кончится. будем рожать новых людей, потому что уехали люди, которые могли бы сказать. Многие из них, а те остальные, малень... мало их, они попрятались. Они не могут стоять перед этой толпой, которая жаждет этих всех аншлагов и всех развлечений. Не могут стоять. И там действительно смешно. И бывает смешно, и действительно. Но, но отличить иронию тонкую уже не могут. Такая, как в винни -пухе. Вот сейчас у меня дома читает винни в переводе с английского. Изумительно просто. Какая тончайшая ирония. И нету такого грубого лобового хохота. В лоб прям. Так вот. Пока когда поумнеют люди. А это произойдет со сменой поколений. Тут страдать не надо. У нас смена поколений проходит быстро. А самое главное, что когда понадобятся все-таки бомбы, ракеты. Для этого нужны совсем другие люди. Вот они и появятся с чертежами в руках, и с хорошими какими-то со своими мостами, со своими самолетами, со своими окуджавами и галичами. Потому что они записывали этих всех людей. Они пленки начинали и распространяли пленки Высоцкого по всей стране. А раздашь инженеров, появится публика. А если появится публика, исчезнет эта пошлятина, и нравственный кризис кончится. Военные, кстати, довольно хорошо шутят. Как говорил один э, знакомый, э, такой полковник, он говорил: "Вы курсантом, он говорил. Вы думаете, как-то прожить и так, и так? Так я вам скажу, у вас не получится ни так, ни так". А наш На, что же, из военной кафедры, в институте морского флота, он говорил, что Ту-104, Ту-104 устаревший, для своего времени Ту-104 был сверхзвуковым, говорит. <звы> То есть юмор у военных людей хороший, и главное, их много, и в случае чего они могут и урожай собирать. И в они бывают и хорошей публикой. Поэтому хотя бы, может быть, вот эта оборонная промышленность даст нам прекрасную аудиторию. Чего я и жду, и тогда нравственный кризис кончится. Если я ответил не исчерпывающе... Мне кажется, я не знаю, кто... какие способа борьбы с кризисом, я не знаю. Я попрошу поднять руки тех людей, у которых есть интернет. Ну, то понятно. Почему я просил это сделать? Потому что вопрос, который я вам задам, вот и наш зал показал, что он относится ко всем. А вопрос следующий. В Совет Федерации разрабатывается закон о том, чтобы сайты, у которых посещение тысячи человек в день приравнять к средствам массовой информации и законодательно начать с ними как бы относиться к такому. Да, образом. я читал. Да. И вопрос, поскольку у меня есть такой сайт, у вас есть такой сайт, по сути, вопрос... От... Это нас хотят деньги получить? Или с, с этих провайдеров? Ну, я думаю, что деньги, если начнут получать их из тех так и и других... Так и с нас но... тоже. Да, естественно. Но вопрос в другом состоит. Как вам кажется, надо ли как-то законодательно оформлять жизнь в интернете? Или пусть происходит как происходит сейчас, когда, в общем, это такое поле, куда каждый может выйти в общем и сделать практически почти все, что хочет? Опять, что-то со мной сегодня, суд нужен, больше ничего. Вот суд, появилась порнуха там, появились какие-то наркотики, появилась какая-то ругань, мат, я не знаю, просто нужен суд. А не вот это, где вы, сволочи, все собрались? Вот это, вот это крик наш обычный, как рев коровы, вы что здесь делаете? Вы что все в интернете сидите? Это, это чистая зависть Мы пишем в газеты А вы читаете тоже в интернете Ну где мы еще не были Называется Это Дума или там Совет Ведерации Где мы еще не были Туда опасно, там политика нас туда не пускает Нас туда тоже не пускает В экономику нас не пускает Где мы еще не были, вот в интернете мы не были Вот мы туда должны влезть обязательно всем, Ногами Влезть И закрыть верты Интернет – это сейчас спасение. Интернет – это наша толпа. Это безопасный выход в толпу. Потому что в толпу входить опасно. В нашу сегодняшнюю толпу человек является для другого человека угрозой. Это замечательное изобретение, величайшее. Этот сайт «Одноклассники», это знакомство, эти разговоры и даже эти дурацкие сокращения, которые ну, людям не хватает возможности и сил печатать эти все не сокращают эти слова, и так все понятно. И даже эти сокращения, это общение, это самое главное. Я, когда вижу, с такой клоп садится, нажимает кнопки, у него все получается. И телефоны, и все. Я ему смертельно завидую. И кроме того, он уже знает английский. Вот этот клоп не мой. Мой ни черта не знаете. Я создал атмосферу нетерпимости, создал, а чувство ответственности у него еще не появилось. Я цитирую наших кандидатов. Поэтому, как говорится, может, у них в стране лучше получится, у меня пока не получается. Так это интернет требует английского, у них уже есть английский, они садятся, это уже другие люди. Это то, за что я уважаю. Я не понимаю пока их хумиров. Вот этих клопов. Не понимаю, у них свои какие-то кумиры, татуированные негры такие, такие все такие, такие, вот такие вот крупные негры, рэповские. Но в рэпе тоже смысл есть. Там есть смысл. Вот это вот пение ритмическое, это тоже великое изобретение. Вообще, негры, народ, я не знаю, как это назвать, темнокожие американцы, это народ напоминает одесситов все. Такую настоящую, бытовую. Это вот такие грудастые тетки. Это какие-то толстые, очень толстые есть негры, очень толстые, очень толстые тетки. Танцевальные, музыкальные, очень юмористически настроенные. Эти брюки спущенные, вот здесь вот мотня у них, вот эта вот ширинка, прямо просто возле пола. Вот эти вот брюки. Раньше они ходили с магнитофоном, который тоже волочился по земле. Огромный такой магнитофон, с которым музыка шла и все время. И походка у них танцевальная. Они задают тон вот этого ритма. И вот это вот все время, вот такая походка танцевальная по всей улице. И все время вот идет пританцовывая, вот так пригибаясь. Какие-то, вот они такие все. И, -и, -и у них особые взаимоотношения. Они пока никого не трогают, так это все, в Нью-Йорке ходишь так, это если в, на центральных улицах. К ним лучше не заходить, потому что, конечно, они ощущают, что ты белый. Да ты сам ощущаешь, что ты белый. Я не знаю, в Японии я видел наших, которые женились. Японец женился на нашей, привез ее туда, она там так бросается в глаза, как она там живет, не знаю. ты Идешь по улице, ее видишь отовсюду, просто отовсюду. И в то же время и японец сказал мне одну великую вещь. Она что-то, жена его забыла в такси. Он сказал, и вот запомните, пожалуйста, вот вы, сидящий здесь, эту великую вещь, сказал японец. В движущемся, сказал он, не клади ничего рядом с собой. В движущемся держи все в руках. В неподвижном клади. То есть в доме, в здании клади, в такси держи в руках, потому что он уедет, ты будешь свистеть, кукарекать, искать, всё, не клади. Вот такой гениальный японец был. Спасибо за оценку японского. Спасибо. Он, он мне сказал, он, он из-за жены, он уже немножко по-русски говорил, он говорил, вы я слышал, вы специалист по юрмала Мне понравилось, как мы обсудили вопрос про интернет, он у нас, вот, и переходим к той части, где вопрос уже задаю не я, а зрители. Сейчас мы увидим первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Марина, я живу в Москве, я бывший медработник. Однажды я услышал ваше высказывание, лечиться даром, даром лечиться. Скажите, пожалуйста, а что бы вы не стали еще делать даром? Вопрос ехидный. Вопрос ехидный. Что бы я не стал делать даром? Я что бы не стал делать даром? Не стал бы брать даром ничего у бедного человека. Так скажу. Пожалуйста, следующий видео вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Дима. Это моя супруга Татьяна. Здравствуйте. У нас к вам вопрос. Какого цвета у вас тапочки? Имеют ли они для вас такое же принципиальное значение, как и портфель? Глубочайший вопрос. Нет, тапочки не имеют такого значения, потому что с портфелем я выхожу на людей. Если я выйду с портфелем в тапочках, это мне конец. Возможно, задать вопросы зрителей в студии. Для этого вы должны поднять руку. И э, у вас уже очень да, многое бывает. Да, там, пожалуйста. там, да. Писали ли вы когда-нибудь стихи? пишете ли вы сейчас? И если нет, то как вы себя вам удается себя останавливать? Стихи я пишу. Это не стихи, это верлибры. Это какой-то такой ритм. И у меня все, вообще, если вы так заметили, все в ритме. И люди часто смеются не от шутки, а от ритма, который в моих произведениях есть. Вот. А останавливаюсь я, да потому что оно закончилось. И все. Спасибо. Пожалуйста. Передайте, пожалуйста, микрофон да, назад. Михаил Михайлович, вчера состоялись выборы. За что вы не голосовали? Какой у нас, тонко, у нас тонко, продвинутый тонко. какой тонко, зритель. Да. Вчера состоялись выборы. И мы все, главное, делаем вид, что понимаем, о чём идёт речь. За что я не голосовал вчера? Э, значит, я... Да, за что же я не голосовал? Я не голосовал за невоспитанность, за безнаказанность, за беспамятство. Вот вы можете подставить под это конкретное. За беспомощность я не голосовал. Вот за это я не голосовал. И за безволие не голосовал. Вот за это тоже не голосовал. За все остальное я голосовал. <звы> Уважаемый Михаил Михайлович, вот э, я бы хотел задать такой вопрос. Вот не кажется ли вам, что излишнее чувство юмора у нас, русских, мешает нам завоевать наши свободы и владеть нашим государством? Ну вот представьте, немца, у которого... Отняли права и вручили обязанности. Он будет смеяться? Вряд ли. Вот какой поворот. Вопрос, вопрос, конечно, очень глубокий, вопрос интересный. Хотя я лично думаю, что чувство юмора такая великая вещь. То есть я бы с удовольствием заткнулся, если бы вы завоевывали свободу в это время. Если бы действительно как-то вы сосредоточились на том, что что-то завоевать, у меня был этот период. Я заткнулся в 88-м году, в 87-м году, когда и были перемены, были острые перемены, когда броневики, когда танки, когда речи говорили, когда я чувствовал, что меняется жизнь. Заткнулся самым настоящим образом. А то, что я снова заговорил. Спасибо большое всем, кто был в студии Спасибо большое всем, кто нас смотрел Я надеюсь, что все будет в порядке Через месяц дежурный пацанец снова будет на, кан на канале России Всего доброго, до свидания, пока Евгеньевна, чтобы она приходила на следующий ваш взгляд. Прошу вас, пожалуйста. Это Митя, Наташа и я. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. У нас народ так робко называть свои имена, чтобы не донесли. О, вдруг кто-то услышит, Мы записали передачу до выборов, выйдем да. на после выборов. Да, опять наверное... нас то же самое. Мы, да. наверное, впервые хотим не проснуться в другой стране, а проснуться в той же, в какой есть. Да. И все-таки вот вы хотели бы проснуться, и чтобы эта страна стала в чем-то другой. в чем? Я плохо верю в то, что сразу организуется уличное движение, в то, что сразу появится какие -то, ну, то такая честность, порядочность. Но я бы хотел уничтожить, ну, скажем, ненависть и зло друг к другу тем, кто живет внутри этой страны. И эта неразборчивость в этой, в этой злости, я не хочу назвать ее ненавистью, можно назвать и ненавистью, неразборчивость ненависти, она помогает очень в войне, потому что двойным ударом бьет ненависть к своим и к чужим. Она помогает побеждать. Но вот это, если бы ушло, я бы проснулся в другой стране. откуда эта ненависть наша друг к другу? А потому что всё время обвиняем друг друга в чём-то. То мы обвиняем кого-то в том, что э, какой-то стройка, а нам всегда строй не нравится. Что не нравится эта жизнь, что не нравится то, что сосед такой. Вот, национальность соседей стала совершенно ненавистой. И была всегда. А что сосед такой же, тоже как ты? Вот жгём, поджигаем, обвиняем. Александр мы сейчас с вами на Красной площади говорили про женщин. И чтобы сразу не переходить к политике, я хочу задать вот такой вопрос. Вот в отчетный период, как мы с вами говорим, то есть в месяц месяцы, попало 1 апреля. Это такой день, когда все друг друга разыгрывают. Вот если бы вы составляли рейтинг, я не знаю, политиков, артистов, кого угодно, кому лучше всего удалось разыграть всех нас, то кто бы победил в этом рейтинге? Ну, во всяком случае... Из политиков, так, чувство юмора, вот если взять наугад чувство юмора, мне кажется, номер один, это, конечно, Черномырдин, просто скважина народного юмора, он где-то возле скважины всю жизнь, у него все оттуда клещет, и он даже просто не понимает, что он говорит. Как он остроумен, не понимает. Значит, вторым номером я бы назвал Владимира Владимировича. Тоже очень у него, с чувством юмора. Хорошо. Вообще, в принципе, не знаю, как насчет того, что он разыграл. Но с выборами, может быть, что-то такое действительно получилось у нас. Потому что, как говорится, по-настоящему мы выбирали первого президента. А второго президента выбирали уже по рекомендации первого. И третьего президента выбирали уже по рекомендации второго. А кто-то еще мне раньше написал, не напоминает ли вам наши выборы женитьбу по залету? <звы> Если мы этого заслужим, вот действительно нам нельзя доверять такие серьезные вещи. Ну, как выборы, да, действительно. В Питере я выступал, записка была... Андрей, как вы считаете, с двумя президентами будет легче или веселее? Yeah. Но я единственное, что боюсь, чтобы мы не влюбились в Медведева. Yeah. Потому что действительно у нас, по-моему, условия были такие, э, выбирать, но не влюбляться. Потому что что же будет с Путиным. Нам же надо, чтобы как-то, я не знаю как вообще, как с ними вдвоем, как, помните, девушка, которую не можешь выбрать. Они молодые такие, оба, и пока я думаю, что, ну, вот у нас такое, у нас, нам же все время не везло. У нас все время были пожилые президенты. Ну, под 70. Уважать мы их уважали, но, но физически любить, только отвернувшись к стенке, как говорится чтобы не сразу. А здесь, в данном случае, вот впервые, значит, может, такое, вот такие молодые, вот оба, я не знаю, я еще не, не был при двух президентах. Посмотрим. Оба чувствуют себя хорошо. Поэтому наша задача пока, видимо, как девушки встречаться с обоими. В общем, пока посмотрим. Я это единственное, что могу сказать насчет... Его. Да, еще я хотел сказать, вы знаете, вот, все-таки когда я говорю о чувстве юмора, то в последнее время, вот если говорить о первом апреле, мне очень нравится армейский юмор. Однажды у меня был концерт на авианесущем крейсере в Севастополе. И после того концерта, причем очень интересно, ты стоишь, вдруг палуба опускается, опускается в кусок палубы, и внутри сидят вся команда, сидит огромное количество людей, и ты уже в зрительном зале. Страшное дело. И после этого концерта... Меня пригласили в каюту командира, он сразу спросил, разведен, не разведен? Я сказал, холост, он сказал, я спрашиваю, спирт, разведен ли будешь пить? Я тогда сказал, разведен, товарищ капитан первого ранга, э мы поняли друг друга мгновенно. А вы не рассказали про то, как вы ответили на вопрос, при двух президентах мы будем жить лучше или веселей? Вы знаете, я на этот вопрос не ответил, я зачитываю всюду этот вопрос, и он, он вы понимаете, намного лучше, чем мой ответ любой. Мне кажется веселей. Мне кажется веселей. Медведев, уже упомянутый вами, провел заседание э, госсовета и защитил малый вы бизнес. Вы же упомянутый ниже перечисленный. Да. И защитил малый бизнес, причем очень конкретно сказав, что только с санкцией прокурора теперь мож, можно проводить всякие проверки. А что бы вы могли сказать малым, малым бизнесменам, этим вообще героическим людям, совершенно серьезно говорю, которые занимаются малым бизнесом в нашей стране, что вы могли бы им? Что им можно сказать? В любом деле существует цель и задача. Я хотел бы, чтобы цель у них не было целей заработать. Цель все-таки что-то сделать. Как, как говорили ученые, что-то сделать на пределе своих возможностей. Ну что-то сделать в, в своих границах. но ну, найти какую-то цель, точку приложения. Вот чтобы они вот нашли эту точку приложения. Дмитрий Анатольевич, он говорить хорошо, и дай Бог, и, ну пока все ограничится словами. А мы и так ленивы. Мы и так ничего не хотим делать. А когда еще это все окружено такими препятствиями, когда невозможно, когда надо давать взятки, когда надо разговаривать с каким-то идиотом, когда надо ему что-то засовывать в карман, когда надо для того, чтобы кому-то что-то сварить, что-то кого-то одеть. Надо еще пройти через столько препятствий. Поэтому только если сверху спустят условия, только если будет возможность, а сверху, когда хотят, у них все получается. Я посмотрел, слушайте, все пристегнутые ездят. Да. Все пристегнутые. Там все, одно движение. власть когда захотела по-настоящему. Только пристегнулись, и ничего не надо. Поэтому, если они захотят по-настоящему, они сделают. Я убедился, они сделают. Вот вы видели, когда однажды гаишник берётся регулировать на перекрёстке палочкой. Пробка неимоверная. Он уходит, кое-как сами разбредаются, начинается нормальное человеческое движение. Езда. Начинается езда. Вот и я говорю, уйдёт государство, начнётся езда. Вот уйдут люди, которые мешают, которые регулируют, начнется какая-то езда. А по пристеланным времен мы видим, что стоит только захотеть. Спасибо. Вопрос такой для меня сложный, малый день. 90 лет назад была о столице Петербурга в Москву, и мне кажется, с тех пор, как ты на московских и питерских, очень активно. Как вам кажется, возможно ли внедрение команды московских политиков в жизнь Петербурга? Куда? <свят> а, внедрение внедрение питерских политиков в московскую, возможно, это может убедиться, а наоборот, Я прожил много лет в Ленинграде, ну как лет, по-моему, 12, 13, 14, не знаю. в Ленинград очень мне нравится. Очень красивые и очень хорошие люди там. Ну, совсем другие люди. Люди нежные, похожие на вот эту розовую ночь, белую. Они похожи на, на, на, на, на эти, эти перекрестки, на, на эту архитектуру. Но меня из этого города выгнали. Выгоняли всех из этого города. Потому что город, не зная почему, после, видимо, после смерти Кирова, его превратили во что-то... Он был больше католик, чем Папа Римский. Он, он, это был страшный город в советское время. И оттуда бежали... А, Райкин, Юрский, смактуновский Доронин... Это из тех, кого я знаю. Я говорю о людях, о людях искусства. Оттуда бежали в Москву, сюда. И Москва, за что ей благодарен, и все ей благодарны... Она принимает всех. А Москва не учит любить родину. Москва жестокий город. Родину можно любить чуть отъехав. Здесь аптека заменяет жизнь в этом городе. лекарство заменяет жизнь. Любовь с лекарствами, с деньгами. Здесь... Вот, это это сложные очень... Вы, вы сами, сами понимаете, те, кто живет здесь... Просто это героически. Я говорю, это лауреаты Нобелевских премий. Всему всему населению нужно давать Нобелевскую премию. За то, что мы здесь живем. Толпа ненавидит нас, мы ненавидим эту толпу. Мы ненавидим приезжих, потому что количество людей не способны. Знаете, была квартира на краю, сейчас посредине. Была могила на краю, сейчас посредине невозможно переварить это все но здесь все сюда все стремятся здесь заработают мы здесь спим на рабочем месте нету у нас здесь отдыха <связывается> вот еще эти автомобильные пробки я не знаю как уже тут скоро люди будут выходить из квартиры садиться в машину стоять на месте <связывается> и обратно возвращаться в квартиру я вам скажу, очень удобно держать машину в пробке. Ее никуда не угонишь, никто. Ее только краном можно вынуть. И тем не менее, этот город принимает всех. И этот город тем и в советское время. Он заслужил от меня огромную благодарность. Мы бежали от советской власти сюда. Здесь она была размыта, советская власть. Здесь... Как говорили раньше, какая разница между министром и референтом? Никакой, только министр об этом не подозревает. Здесь было свободнее, здесь всегда было свободнее. При любом правительстве в Москве свободнее жить. Я не знаю, я, наверное, сам сейчас из питерской команды в Москве. Мы бежали все вместе. Я почему-то никак не могу это слово выучить наизусть, хотя вот честно старался. Какое? Не дай бог припутать вот это вот организация, Рособорнадзор... Она вывела литературу из списка обязательных экзаменов, которые будут сдавать в школе. Вывела из списка ЕГЭ. И можно, конечно, как бы шутить по этому поводу, что если бы об этом узнали там, я не знаю, Пушкин и Лермонтов, они бы вызвали Рособранозор на дуэль. А если бы узнал Достоевского, он заслал бы Раскольникова к ним. Но что на самом деле реально делать, если литература не становится обязательным для сдачи предметов в России? Вот как быть? Не знаю но я скажу, ребятки, честно говоря, я всегда подозревал, что настоящая литература начинается после школы. То есть, ну, знакомишься с ней по-настоящему после школы. Маленький мальчик получает в руки то, что написал пожилой гениальный человек. Я сейчас читаю... Произведения очень сложные, я сейчас читаю. Но я именно сейчас, ну я читаю там Джойса Пруста. Это, конечно, в школе нельзя читать. Но почему же Льва Николаевича Толстого надо изучать в школе? Не рано ли Достоевского тоже в школе? Они маленькие еще, а придумали уже большие. Это написали большие люди с израненной душой. Весь опыт, всю желчь свою. Все, все, все самое тяжелое они вылили вот в это... Как на, на душу маленького мальчика. Мне поэтому кажется, что ему сложно. Они сейчас классику ведь сейчас не читают. Именно по этой причине. Они болеют от этого. Не читают. Мой не читает классику. Он всё время что-то читает то, что, то, что ну, ну, Гарри Поттер там, и всё это, это кодло, которое там, это... Пошло от братьев Стругацких, в общем. Отсюда. Ребята, я, я так могу сказать, что... Сейчас нам не литературу надо спасать, литературу уже, наверное, дело прошлое. Русский язык надо спасать. должны быть сопровождения открытий на русском языке. Должно быть что-то полезное для человечества, сопровождаемое инструкцией на русском языке. Чтобы люди взялись учить. Мы учим английский от безысходности. Нам нужны лекарства, нужен интернет, нужны автомобили, нам нужны, нам нужны инструкции к этим приборам. ко всяким. Мы от безысходности учим английский. То есть... Пока не появится аудитория инженеров, научных работников, до тех пор литература будет прозябать. Она будет в виде детективов, в виде инструкции, как выйти замуж, в виде инструкции, как поселиться на Рублевке. Она будет заниматься только вот этими делами литературы. Или больные фантазии о космических пришельцах. Пока не появится аудитория инженерная, научная, которая сумеет оценить как и было у нас вы, вы что, поняли, что я сказал? Я не Это пон... приятно, мне самому иногда не все ясно. Я не понял. Я не понял одной одной мысли вашей. Я хочу, чтобы вы ее объяснили, потому что это Там всего очень... была одна Нет, там было Там было много мыслей, одной я не понял. Что значит литература дело прошлое? Того, кого изучает в школе, получается так, что это дело прошлое. Мы вспоминаем все время Пушкина, Толстого, Достоевского, Гоголя и так далее. Поэтому я говорю об этом. Получается, дело прошлое. Сейчас дети. Ну, а дальше я уже говорил раньше. Ужасная история. Но... Тогда... Перейдем к следующему вопросу, который, как мне кажется, так ассоциативно с предыдущим связом. Всякие конкурсы проходили вот в этот месяц. Ника была, потом конкурс детской литературы «Заветная мечта». Я напечатал список малых победителей. И все вот эти люди на конкурсе, они говорили про талант. Поэтому мне очень простой вопрос к вам. Что такое талант? Что такое талант? Сложная штука. Вот мне кажется, что идти за ним трудно. Но это всегда вперед. Вот как кто-то говорил, начинает внизу и уходит в небо. Как у него это получается, никто не может сказать. Начинает вместе с нами. И мы остаемся, он уходит в небо. Талант, конечно, он тошный человек. Не, не очень приятный. У таланта есть упорство. Но тут не надо путать Упорство. Потому что он движется своим путем, у него упорство есть. Но упорство от упрямства отличается тем, что с упорством можно разговаривать. С упрямством говорить нельзя. Это мозг и душа. Мозг это вам понятно и мне тоже понятно. А душа это, это, это сердце и совесть наверное. А сердце это доброта и терпение если так и наказательно говорит еще что хочу сказать в талант с ним очень тяжело жить невозможно жена таланта это хлебает ведрами а муж таланта муж таланта имеет вид жены так вы видишь его в фартуке обсыпленным мукой это обратная сторона успеха для таланта вот это самое большое счастье это между успехами и тревогой между аплодисментами к которым он тут же привыкает и тревогой что дальше еще самое главное я хотел сказать вам и всем кто слушает у нас Страна такая, смешная. Наши люди требуют от таланта защиты. Они его все время вталкивают и толкают, толкают в политику. Даже дело не в том, что толкают, они требуют от него защиты. А более беззащитного человека, чем талант, я даже не знаю, кто. Он не в состоянии. Лев Николаевич, когда он написал статью, я не могу молчать, не могу молчать, он уже был велик, он уже был мощен, Но все равно, талантливый человек глубоко беззащитен, непрактичен. Он совершенно не может приспособиться к этой жизни. Надо защищать его. Поэтому мы, пока не будем защищать своих талантов, они от нас будут разбегаться туда, где есть защита. Нам кажется, что деньги. Может быть они за деньгами, но главным образом за защитой за защитой и защиты, чтобы кто то их защитил, потому что это очень сложно в этом состоянии еще и писать, еще и отстаивать что то. талант и борец это два разных человека. Мне так кажется, да самое золотое качество вот, таланта всегда не для себя. Если вы вспомните, вот как чувство юмора не для себя, но никому не нужно если ты остался в одиночестве. Кому ты должен со своим юмором? Кто тебя услышит? Что ты вообще можешь сказать? Кому ты будешь говорить? Должен же кто-то хотя бы рассмеяться. То же самое с поэтом. Кому он нужен один? Он не для себя. Александр Сергеевич. Разве для себя? Я сейчас, кстати, все время сплю. У меня в голове Евгений Онегин. Опера! Опера. В сочетании с музыкой. Подули я стрелой пронзенной, или мимо просвистит она, или пролетит она. Я уже не помню, неважно. Я все время вот несколько ночей не могу выбраться из-под Петра Ильича и Александра Сергеевича. Это, это, это два абсолютно талантливых человека. это они Чем еще талант? Он нас снабжает жизнью, которая нам интересна. Мы читаем, мы проживаем совершенно другой жизнью. И остается, кроме истории, остается вот то, что они написали, эти талантливые люди. Кусочки разные, пусть будут разные кусочки, как у меня. Пусть будут какие-то романы, как у других, неважно. Сами составите, сами сумеете у себя в голове. Вот он всегда не для себя. И единственное, что он никогда не бывает счастлив. Пока! Аплодисменты, успех. Девочки целуют. Но это смешно. Если вы обратите на какой-то поцелуй настоящее внимание, он сбежит. <свят> так же точно, как кинорежиссер, который... Ну, неважно, вот вот человек, который делает кино, окруженный красивыми женщинами. Ерунда все. Он говорит, когда я заканчиваю работу, я еле сварганил какой-то фильм, я себе намекил. Какую-то девушку так, из молодых актрис. Мы о чем-то договаривались, договаривались. Смотрю, она уходит со светителем А мне еще надо, мне еще надо задержаться, чтобы смонтировать что-то, чтобы проследить за... Я поэтому все время сплю один. Говорит прекрасный кинорежиссер. И я его понимаю. Потому что тебе нужно что-то сделать, и ты это пытаешься сделать. И ты или записать, или смонтировать, или... Я сказал... или как этот талант, оказалось, что 70% людей мстят, и почти никто из них не раскаивается в этом. Кроме этого, оказалось, что мужчины, как по этому опросу следует, более мстительны, чем женщины. что мстительны. Более мстительны, что меня удивило. Естественно, вопрос к вам. Мстили ли вы когда-нибудь... Правильно вас удивило, между прочим. Но вопрос, мстили ли когда-нибудь вы, если мстили, то за что, если нет, то почему? Мстил ли я? Не мстил не мстил, да и никогда не мстил потому что, ну что за смысл мстить я не знаю, я отношусь к тем, вы 70% 70% значит я отношусь к тем оставшимся, которые не мстят самый непри, непримиримый тот, кто тебя обидел тот, кто обидел тебя он самый непримиримый, ты же к нему не подойдешь не скажешь извини он тебя обидел значит, э -э -э, вот ты с ним помириться не можешь никогда вот легче всего с тем, кого обидел я Я рано или поздно подойду, скажу, опять выпил, чёрте что я, сказал о твоём журнале что-то, что нудный журнал, на самом деле журнал изумительный. Кстати, я, я ещё хотел сказать, что самый главный враг таланта – это, это, это бездари его обвиняй в чем угодно что две* семьи три любовницы что он в несколько квартир все что угодно идут эти обвинения вот это кстати о месте из которых ты просто понимаешь что ты талантлив или приезжает человек У бездарей тоже. Я не имею в виду писателей, кстати. Просто бездарный человек по жизни. Я, кстати, меньше всего вообще занимаюсь литературой. Мне нравится жизнь. Я смотрю, бездарный это всегда такой красивый, высокий. Это человек, который может держать крышу руками. И стоять вот так вот. Он может стоять у ворот. Он, он прекрасно выглядит. У него рукопожатие сильное. Мягкое такое. Теплая рука мужская настоящая. Он всегда подписывает. Либо разрешаю, либо запрещаю. Он, подписывает. он проносится в машине мимо тебя. Ты видишь его. Ты, ты очень часто встречаешься с ним. Он обычно ну, шашлык жарит. Среди начальников. Вот он стоит жарит шашлык. Был какие-то начальники, и он стоит. Вот это, вот это абсолютно бездарный человек. Либо э, человек, который умел хорошо варить плов, стал заместителем директора казахской киностудии. И всегда чем они страшны? Им надо врать. С ними невозможно же. Ты же не можешь ничего сказать. Ты, ты вот это единственные люди, кроме, конечно, женщин любимых, которым ты ходишь и врёшь всё время, ты говоришь, да, старик, ну, по-моему, смешно. Это если юмор там. А какой вы вопрос? А, есть? есть? Относительно мести, действительно. Пацаны, ну, ну мужички, мужички, ну, ну, сказать о том, что женщины не мстительны, ой... Вот эти все наши богатые люди, да и Маккартни, да и вот эти все. 50 лет человек работал, за год брака потерял половину. Кого он обнимал? Кого он целовал? Это все равно нужно целовать угонщика, который угонит твой автомобиль. И ты знаешь и целишь. И, конечно, все, но я считаю, что месть... Все-таки замешано на зависть какой-то. Почему я остался в результате действий этого человека? Я остался поврежденным, а он нет. Я должен его повредить также. Я обязательно должен ему что-то повредить. Я поехал и повредил. Ну вот, мы оба повреждены. Но тут же самое страшное, что о местие. Андрей, о месте никто не рассказывает. О месте свершившейся, никто не рассказывает. Значит, как-то стыдно. А почему тогда не рассказывает, если это такой благородный поступок? Значит, надо бы рассказать. А вы знаете, я отомстил, он теперь не может ходить. Он теперь вообще на костыле. Он четыре месяца лежит в больнице, и я постараюсь продлить ему этот срок. Нет. Спасибо за внимание. В общем, я, я лично согласен со всем, что вы сказали, кроме того, что высокий рост – признак бездарности. Мне что-то... Что-то... Что мешает согласиться с этим выводом. Да. Но до мести не дойдет все равно. Я думаю, что мы как раз пришли к тому моменту, когда вы выходите и читаете ваше произведение под бурные аплодисменты собрать. Ой, у нас администратор был, Блох Эмиль Владимирович. Какая упоительная женщина. Какая у нее божественная грудь. Я наслаждаюсь. Мне 60. Я любуюсь грудью в этом вырезе. Изящная, нежная, изумительная грудь, точка. Какая бархатистая кожа, точка. Служит наслаждение. О, я закончил филологический факультет. Теперь работаю администратором у Карцева ильченко Люблю молодежь. Кстати, вы неправильно говорите, Роман. Не плыть, а плыть. И там должна быть черточка. Он черточка, мой враг. Через дефис. Я черточка, его враг. Я, запятая, Блох, Эмиль Владимирович, запятая. Окончил детский университет, запятая. Он дал мне ту интеллигентность через 2Л, запятая. Которая вас так раздражает. Точка. А ваша знакомая, запятая, Михаил, запятая. Упоительная женщина, запятая. Вызывающая то особенное, через 2 Н. Томление, запятая. Которая покрыла туманом ваши большие, с большой буквы, глаза. Да, многоточие. Так вот этим вечером, запятая, сулящим наслаждение... Какой-то ваш знакомый подходит ко мне, просит отпустить два билета. Я ему говорю, да это четыре ничего у меня нет. Вы просите дефицитные вещи через Е. <режит> дефицитные, то есть те, которые временно через два Н. Отсутствуют. Мы кратичан через все согласные буквы. <режит> в нашем обществе, как все, как в нашем обществе. Т, глухая согласная, Ч, щепящая. У нас в обществе или глухие, или шипящие. Длинно шеи, сколько гласных? Три. Рекорд. И он, наш администратор, Эмиль Владимирович Блох, во время холеры вылетел с нами в Ростов. Мы Первые наши гастроли были в Ростове. Нам для спектакля понадобились халаты. В Ростове ему не, не выписывали счет. О, как можно, чудесная, неповторимая женщина в горе-исполкоме. Я плачу деньги, запятая, наличные, запятая. Вам только нужно выписать счет. Она не хочет. О, она не выпишет. О, ну как так можно, запятая, дитя мое, запятая. Моя божественная, не просто, а через два Н, божеств Моя прелесть, не выписать мне счет. Ему выписали счет. Мы играли в Ростове. Но настали другие времена, он эмигрировал и пропал. Как нам его не хватает? Он один знал, где два «Н». Спасибо за внимание. Прилетаю я в Архангельск, прилетаю. Прилетаю на рассвете, утром там. Корреспондент уже с микрофоном, с камерой. Вот вы сегодня... Первый раз я прилетаю в Архангельск. Вот вы сегодня прилетели в Архангельск. Что вы успели подметить в Архангельске? Ничего? Мы думали, вы сразу. А скажите, на концерте вы читаете то, что у вас запланировано? А что вы обожаете? У вас есть любимые мечты? Нет, сказал, я не люблю свои мечты. Это все короткие вещи, я пишу. Архангельск. Люди детские, детские разговоры. У них самый долгий мост. Самый долгий мост. Строился 38 лет. Архитектор начал, потом его посадили, и мост его ждал. Он вышел и достроил. Самый свободный период в нашей стране называют нестабильностью. Стабильностью называет предсказуемость нашего поведения. Этот наш вечный выбор – свобода или жизнь. Тот, кто сказал «нет, я буду жить здесь», правильно начался слово «нет». «Нет, я буду жить здесь». Дайте закончить, еще три строчки. «Нет, я буду жить здесь». Пока добровольно, а потом поздно будет все как обычно. Ощущение всех дураков, что они окружены врагами. Это ощущение любого дурака. Дурак правильно считает, что его противники все. Что делать с дураком, кричащим всюду враги? Ну не может же умный, мыслящий человек соглашаться с тем, что несет дурак. И он становится его врагом. Поэтому, в принципе, дурак прав. И его правильно выбирает командир. Купи липкую, бумагу, купи липкую бумагу для мух. Какие мухи, январь месяц? У хорошей хозяйки и зимой мухи. <свят> Что у нас не изменяется, это перспективы. Они переходят из прошлого в настоящее. Глянешь вперед, опять вся жизнь там. Точка, всё. Он так часто оглядывался, нет ли за ним хвоста, что не заметил появления рогов. Ну, это я давно написал, сэкономишь на презервативе, потеряешь на аборте, это давно написал. Он знакомился и Картава говорил, «Я русский». А ему говорили, а я еврей. Вы не поняли, моя фамилия, я русский, я тоже еврей. <рес> Женщины морские звезды, мужчины коньки морские. Прыгающие вертикально. Их сила в сутулости. Разогнутые не в счет. Выдержка обратная сторона стремительности. Вот это мне тоже нравится. У нас только 10% населения получает среднюю зарплату. Только 20% только 20 доживает до среднего возраста. Чиновник говорил, буду работать, пока руки носят. Чего? Припудрить? Может, мне побежать один раз к вам? И убежим вдвоём к чёртовой матери. Зачем эти волнения? И вы будете меня пудрить беспрепятственно. Ну и Ой, хоть круглые сутки. А я буду сдувать. И снова пудрить, и снова сдувать. И маленькое завершение, из тех кусочков, что я рисую, кто-то сам сложит картину. Там есть все. В разброс, конечно. Я таков, каков я есть, ленив, неподвижен, с коротким дыханием, мелким шагом и многими целями. Хотите разобраться? Пожалуйста. Будет что вспомнить. Не хотите разобраться? Пожалуйста. Останусь артистом. Опять будет что вспомнить. Я это написал? Я это же и произнес. Не знаю, в каком жанре. И какое это имеет значение для вас? Может быть, это кому-нибудь пригодится? Значит, еще напишу. И прочту, чтобы запутать вас в этом жанре окончательно. пребываю и целую вас. Спасибо за внимание. как всегда, с видеовопросов. Пожалуйста, первый видеовопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Павел. Серёжа. Дмитрий. Алексей. Мы активисты Муромского института Владимирского государственного университета. У нас к вам такой вопрос. Если бы вы тайно переписывали с девушкой по интернету, какой псевдоним бы вы выбрали? Коротконогий. Коротконогий. Почему так? Не знаю. Девушки-то. <свят> Оттуда я знаю. Давайте следующий вопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Галя. Я приехала из Кубани. Я бы очень хотела вам задать вопрос. С кем вы поделились своим самым сокровенным? С вашим лучшим другом или с личным дневником? А у вас есть личный дневник? Кстати говоря. Я бы поделился с дневником и дал почитать. Слушайте, И третий видео вопрос Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я с Владивостока. Катя, студентка технического университета. Давно хотел вас спросить, какими сверхспособностями вы бы хотели обладать? Сверхспособности? Сверхспособности. Да, да, да. Знаете, я бы хотел передвигать взглядом предметы. Но я уже научился этому. Во всяком случае, иногда мне удавалось передвигать целую женщину. А летать вам бы не хотелось? Летать? Нет. Почему? Ну что, не высоко над поверхностью? Я сейчас прочту парочку вопросов, которые я получил. Вот просто, может быть, это развеселит вас? Я, я не отвечал на них, но просто вот это... Видите, как люди пишут? «Райкин наша плита, вы, Миша, наша крыша». Прочтите, пожалуйста, начальник транспортного цеха. Или дайте я прочту сам. Здравствуйте. беспокоит вас две сестры. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. «К какой точки зрения вы придержитесь относительно мужских измен?» Две сестры меня. <смех> Михаил Владимирович, что вы посоветите э, гуманитарию, работающему инженером? <смех> я хотел вам сказать, что если вы будете читать чужие вопросы, то я начну цитировать Задорнова. Не-не, я не буду читать чужие вопросы. А, пожалуйста, если вопросы в зале? Пожалуйста. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Я Сейчас э, правительство Великобритании приняло решение поменять посла Великобритании в России. И э, на смену мужчине-послу должна приехать женщина. Вот э, на ваш взгляд, как здесь увязывается понятие, что женщина на корабле – это к несчастью? Вы считаете, что здесь увязываются эти понятия? Они на я... самом деле рассчитывают, извините, пожалуйста, они рассчитывают, что как раз вот она должна этот конфликт как-то уладить. Вот это обострение отношений российско-британских. Вы меня нагружаете большой ответственностью. Честно говоря, я понимаю, я просто совершенно не знаю, что тут ответить, но дадим развиться этому опыту английского правительства. Я не знаю, действительно ли... Я думаю, что все стороны хотят уладить этот идиотский конфликт, совершенно идиотский конфликт, где нет доказательств ни с той, ни с другой стороны, ну, будет среди нас. Среди нас много самых разных людей. Михаил Михайлович, э вопрос касательно вашей частной жизни. Вы ходите на юмористические концерты? Если нет, то Почему? Нет, нет, я не хожу на юмористические концерты. У меня подруга есть, Татьяна Анатольевна Тарасова. Тренер, которая учит себя своих, не ходите смотреть соперников. Не, не смотрите, вот до вашего выхода на лёд, сидите в темноте, как попугаи. Вот попугай накрывает одеялом, он сидит в темноте. Открывает, он начинает говорить, сиять, сверкать остроуми. Всё. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Напоминаю, что программа «Дежурный по стране» будет через месяц на канале России. Всего доброго, до свидания, пока. Так, прошу вас. Узнаю. Узнаю. А как, как вас зовут? Светлана Олеговна. Светлана Олеговна. Ой-ой-ой, никому не скажу, я не скажу. частослов слово. опять да. было огромное количество вопросов и от меня, от наших зрителей. А скажите, а вы сами себе какой вопрос чаще всего задаете? Сколько еще? Вот сколько еще? Вот сколько еще? Вот вот вот вот сколько еще? Вот я я стараюсь не заглядывать и жить сегодняшним днем, ну вот мне важно, чтобы я был в такой форме, как сейчас. Как сказала одна моя знакомая, без боли каждый день это счастье вот без физически или душевным потому что когда наступает вот вот, вот это счастье без боли когда вы даете себе вопрос спрят. сколько еще в него отвечает нет задаете и для того вы спроси что я, о чем я себя скажу задаю вопрос и, и пошел в объясню, что происходит. Парад происходит, происходит парад. Красная площадь перекрыта. Поэтому мы да. окольными путями идем в нашу студию. Мы туда обязательно сегодня придем. А вопрос у меня естественно поскольку происходит да. парад. Как вы относитесь к этой традиции возобновления парадов на Красной площади? Я отношусь, знаете, мне кажется, это требования народа. Это выставка такая, достижение народного хозяйства. Я не вижу других пока достижений, которые можно так выставить, как выставить то, что можно выставить на Красной площади в виде ракет, пушек, танков и так далее. Был еще фильм когда-то «Кубанские казаки», когда мы видели те достижения, как на столе было. Там у них ярмарка, арбузы, дыни и так далее. ну я живу плохо, но страна зато мощная. То есть это хорошо? Мощная страна. Я есть, думаю, да. Это... Я думаю, для людей это хорошо, для нас А вы пошли сами Что-то, чем-то надо гордиться. На фараду пошли? Куда? В составе Нет, войск? нет, посмотри. Или на трибуне? На трибуне. На трибуне, конечно, да, я пошел. А на мавзолее или или рядом? Нет. Нет. На мавзолее не был никогда, потому что это сразу ведет к служебному положению, к изменению. Пожалуйста. Пожалуйста. Знаете, что было большое событие, а именно наш президент возглавил партию, что, собственно, никого не удивило. И, в общем, это дело президента. Удивило меня другое, что президент партию возглавил, но в нее не вступил. Поскольку это довольно редкий случай в мировой истории, то я хочу спросить у вас, может быть, мы по ассоциации, по сравнению что-то поймем, есть ли что-то, что вы хотели бы возглавить, туда не вступая? Я возглавил бы «Газпром», не вступает туда. Это интересно. По-моему, каждый мужчина даже мечтает возглавить семью туда, не вступая. Вот вся, так сказать, конкретных никаких обязанностей, там, по ремонту, по всем этим домашним делам. И просто вот глава семьи и, и глава семьи. Все. Где он сейчас находится, нам пока неизвестно. Но он глава семьи. Я когда, конечно, смотрел на, на праздничные лица Андрея этих всех, мне тоже все время хотелось подойти и спросить, вы что собрались? Вы для себя или для нас? Как вы, в принципе, вот вы... вы... Почему... Они же как-то так как то так не, не ставят никаких задач перед собой, не ставят никаких задач перед нами. Но праздничные лица свидетельствуют о том, же я рад, что вступил. Все позади. Это значит, все позади. Ну вот мне все время хочется как-то пробраться туда. Меня туда никто не зовет. Пробраться туда и спросить, по какой причине здесь собрались? Потом вежливо отойти и сказать, а, ну это совсем другое дело. Не влезаем в душу. Ну, я, конечно, конечно, мы все тоже с радостью смотрим, какое это праздничное зрелище. Ой, и этот, и той и, и другой и Владимир Владимирович, и два президента, когда они появляются, это, конечно, огромный подъем. И хочется даже, могло быть и три. Ну, ну, есть пока два, что тоже хорошо. И это радостный подъем на съезде. Все опять стоя, стоя аплодируют, все опять единогласно решают. Вообще, все решения приняты единогласно, вызывают у меня дикую настороженность. Дикую настороженность Но не важно, но вот при таком радостном подъеме, и особенно, когда я уже понял, для чего они все собрались, теперь посмотрим, какое это влияние окажет вообще на нашу жизнь. На их жизнь уже понятно. А вообще человек, который ползет наверх, так упорно, он, знаете почему, он чувствует там его компания Я закончил Зигнал Форбс выяснил, что наши парламентарии самые богатые в мире, что у нас 12 миллиардеров в Думе и в Совете Федерации, общее которых составляет 41 миллиард долларов. Как вам кажется, когда люди во власти очень богаты, это хорошо или плохо? Честно говоря, вот я сейчас скажу очень честно, не видел бедного человека во власти. Уж... Ну, если, допустим, там собираются такие богатые, и кто-то бедный, он через полчаса станет богатым. Если особенно ему поручить снабжение бедных. <Слышко> это, это золотое дно. Какой-то бомбир, я помню, сказал где-то, вот в чем мы, э, как бы, сало кладем в холодильник, мы вынимаем из холодильника. Сало не наше, сало чужое. А в чем наша выгода? А жир на пальцах остается. И <свят> это вот очень точно. Поэтому, когда ты снабжаешь безняков, у тебя на пальцах остается жир, масло, сахар. Все остается на пальцах, или в виде денег, или в виде продовольствия, тем более, что все сейчас дорожает. И каждый, кто сидит на берегу денежного потока, который снабжает, а там во власти они все чем-то занимаются. Там же не может быть, они не даром. Вот это смотришь, действительно количество миллиардеров в парламенте зашкаливает уже за все. И наш народ, я, я не знаю, как он вообще равнодушно смотрит. Вот же они все собрались. <звы> Чего <ж> ты? <звы> так, до сих пор так кипел и возмущался. Вот они все. Чего же, вот же все же ясно. Вот у большевиков было какое-то время, первые Год там, после революции, там даже, по-моему, министр продовольствия падал в голодный оборок. Это не легенда? если Это не легенда, странно, да. Странно, что о министр продовольствия говорит. падал. Как-то это слишком красиво, чтобы, правда? Министр продовольствия – это красиво, слишком, да. Слишком все совпадает. Ну, упал в голодный оборок. Никто не снял это. Сейчас бы это сняли. Конечно, это все пошло бы на экране. И, и вот, только, вот с большевиками была такая история, действительно. Пока, а через какое-то время, буквально несколько лет прошло, и они уже, мы уже все видели уже пайки. Ну, действительно, что там только не было. Поэтому правительство, состоящее из бедных, может быть только в течение нескольких часов после революции. Потом время это заканчивалось А это всемирный закон или только или не всемирный? По-моему, всемирный закон. Это везде так? Везде. Ну, как то Это как-то оптимистично звучит. В принципе, чтобы остаться честным человеком, не надо самому туда подходить. К распределиловке. Потому что не, не, не ставьте свою честность в такие дикие обстоятельства. Когда она подвергается такому страшному испытанию. Просто вот не надо ставить, и сидите дома, и оставайтесь порядочным человеком. Если вы пойдете распределять с криком «Я наведу там порядок!» Жалкая участь. как одобрен введение нового государственного праздника 8 июля в день святых Петра, Петра по-моему, Февронии утвердить праздник, который будет называться день, чтоб не перепутать день супружеской любви и семейного счастья это правда в с этим я хочу вас спросить как-то праздник же должен проводиться вот какие должны быть ритуалы, например вот в вообще, вот как проводить праздник который называется день супружеской любви и семейного счастья У нас праздников много. Сейчас ритуал один. При наличии такого вот традиционного ритуала, главная наша задача попасть в ту же семью, откуда ты вышел. Если... Вообще, конечно, семья – вещь в нашей стране, вещь очень хрупкая. Я сейчас почему-то говорю серьезно, очень-очень хрупкая. Вот от, от легкого государственного ветра, от небольшой государственной вони она шатается. Хотя нам внушают, что семья – это ячейка, она должна быть прочной, но она шатается первая. У нас человек, вступивший в первую семью, никогда не может ручить, поручиться, что он закончит свою жизнь в этой же семье. И у нас поэтому вот эти все ритуалы, что я хочу сейчас сказать, ребятки, ну вот мы сейчас не говорим, ну еда-то дорожает, закуска-то дорожает, мы, мы все, все об этом молчим, но это же все дорожает действительно, это уж как бы нам опять не пришлось занюхивать спичками. А я же помню это коробочек выпил, коробочек а, а. тебе что-то нужно обязательно пробочкой, чем угодно запашочек, чтобы был какой-то другой конфетка была соевая мы же, начиная конечно нашу поколение, еще наш народ первый по-моему стал использовать биотопливо народ для передвижения для скорости не в машине, а в себе И мне очень сейчас трудно представить, допустим, при том, что еда дорожает, а трактор будет на спирту. Потому что, что такое биотопливо? Это спирт. Я не представляю, что что будет твориться на заправках. И это будут по стаканам разливать. И куда шланг втыкать, тоже не знаю. И в принципе, я представляю количество людей, которые с просьбой облизать шланг. Вот облизнуть просто. Это... Если трактор на спирту, то ты даже не сможешь определить то количество топлива, которое уходит в мотор, расход в моторе и расход в тебе. В общем, конечно, будущее нас ожидает очень интересное с этим семейным счастьем. Но я думаю, что все-таки вот это подорожание еды на нас должно сказаться благотворно. Извините, опять говорю серьезно, просто потому что Просто потому, что хватит уже без конца жрать чужую еду за чужие деньги. Где наша петрушечка, огурчики, где закусочка к этому трактору, который на спирту? Я не знаю, от этих моллюсков, которые я сейчас пользую вместо помидорчиков, там, не рождается ничего в голове. Где-то все восточные грибы и моллюски, ни черта, они беседу даже не дают. Они не дают разговор никакой. мне нравится эта передача, в частности, что никогда не знаешь, когда задаешь Михаилу Михайловичу вопрос, как он у него, про что он начнет говорить, вот никогда не видишь. И это, мне кажется, замечательно. А в ЦИОМ провел исследование, результаты которого... Меня... Как-то я сегодня сам от себя не в восторге, я поэтому немножко... А мы в восторге. Ну и все, хорошо, тогда... будет сосредотачиваться. Что в ЦИОМ сказал? В ЦИОМ провел исследование. Исследование очень оптимистичное, мне кажется, исследование. В ЦИОМ выяснилось, что за последние 10 лет количество счастливых людей увеличилось с 60 до 77 процентов в нашей стране. А их было 60? Да. Я хочу заметить, что их было не 60, а 60 процентов. процентов от... Не 60 человек, а 60 процентов. 60 Всех нас. А вы как-то отличаете вот счастливого человека от несчастного? Вообще, вот вы встречаете много счастливых людей, в отличие отличаться? Нет, счастливых я встречаю мало. Нет, ну бывает человек, который лежит мороженое, но ну, лицо выражает какое-то счастье. <свят> счастье на данный момент. Бывает, счастье вообще странная штука. Я прихожу домой, когда все дома, я счастлив. Я прихожу домой, когда никого нет дома, я тоже счастлив. <свят> я не знаю, это странная штука. Честно говоря, я не знаю, как его отличить от несчастливого, вы знаете, тут можно путать. Я приезжаю в Америку, допустим, я, казалось бы, наши люди, которые очень довольны, они находятся уже в стране своей мечты, где, в общем, же на вершине, там уже все, там, там абсолютно последний причал, больше им ехать некуда. Но, абсолютно ехать некуда, но это все равно, я, я не могу сказать счастливые люди, нет, довольные, да. Вот довольный, доволь вот мне кажется, довольный человек, это длинное состояние. Mm -hmm. Счастье это короткая штука. Счастье это, это вот, вот этот короткий перерыв между, допустим, ну как у меня, между успехом и тревогой. Он очень краткий. Я все время обращаюсь туда, удлини ты мне этот промежуток немножко. То же самое у вас происходит и у нас у всех. Купил автомобиль, а будет мечта. И вот этот... Маленький промежуток, между тем, что вот ты приехал на машине, и теперь надо застраховать, поставить охрану, да. надо следить за ним. Да ты если утром скакиваешь, он еще там есть. Ты, черт, где он за окном, есть он или нет, ты, ты не знаешь. Вот этот маленький промежуток надо увеличить. Вот это счастье. Ты, если бы мог человека зафиксировать, вот если бы эти люди, которые опрашивают, как раз могли подловить человека. Тут же еще опрошенные тоже неизвестно, в каком состоянии были. Ты поймал его в хорошее состояние? Молодец, что дома все хорошо. Ну, вдруг случайно дома все хорошо. Бывает такое. Дома все хорошо. Вдруг и все сошлось. На работе все хорошо. И как-то со стороны государственников. Он счастлив. И ты в этот момент его опросил. Он счастлив, да. Но это кратчайшее, конечно. Наш человек, если он не чувствует себя счастливым, он добавляет немножко. Пока не почувствует себя счастливым. Вы уже сказали про Медведева, уже прозвучала эта фамилия. Вот он уже буквально на днях он станет президентом. И после этого очевидно, что ему придется очень много общаться, очень много вести разных переговоров, потому что президент все это делает. Хотелось бы, чтобы вы, как человек опытный, посоветовали нашему президенту, как правильно общаться с людьми и как правильно вести переговоры, чтобы добиться своего. Я, как человек опытный никогда вообще в переговорах не участвовал. Я всегда добивался успеха в одиночестве. Я не добивался успеха путем переговоров. Как каждый пишущий, либо выступающий человек. Как, ну, ну где-то были у меня переговоры, когда, типа, что то типа что-то торговли, но я там все время проигрывал. Там ни, ничего интересного. Я проигрывал, потому что я не, не, не люблю рисковать. Я даже подходил, когда к автомату, там где-то в егорном зале, я тоже всегда проигрывал. Вообще при общении двух человек, Проще надо быть. И к тебе потянутся люди. Проще. Проще. Жалобней. Тут я недавно слушал одного священника, он говорит, вот старец, он подошел к старцу и говорит, вот я грешен, тот говорит, я еще более грешен. Вот это самый главный стиль взаимоотношений между людьми. Ни в коем случае ты не должен говорить, что ты умней, ты не должен намекать, что ты образованней, что ты знаешь то, что твой собеседник не знает. Если мы говорим об общении. Общение. Не об общении, а об общении. Об? Два слова. Общение, два, два слова. Ты даже, если выиграл, ты тоже говоришь, ты тоже говоришь, я, я не везучий. Это случайно у меня получилось. И вот забрать выигрыш нужно. И, по-моему, очень печально уйти. Тихо, тихо. Чтобы произвести очень грустное впечатление, чтобы у человека... Который, с которым встречается встречаемся, станут собственной значимости и своей собственной победы. И очень мне не нравится, когда какая-то группа людей, либо человек, говорит о каком-то превосходстве этой группы людей или этого народа. Это все плохо кончается. Все это невозможно. Невозможно, как это, плохо кончать Поэтому скромнее. Мы не такие умные, мы не такие образованные, мы не такие... А потом посмотрим, кто выигрышит. Извините за внимание. Попросите. Ты исполнил 70 лет в отчетный период в Беликобритании Черномыльдина. Я не могу, сказать, не могу сказать, что это был такой всероссийский праздник, но как-то у меня сложилось ощущение, что все люди от президента до просто граждан как-то к этому хорошо отнеслись, как-то вот искренне к этому отнеслись хорошо. И у меня возник по вам вопрос такой. Вот каким должен быть политик, чтобы после того, как он уйдет с таких больших постов, о нем вспоминали хорошо? ну вот видите, у нас в стране всегда ценится мрачный и грубоватый мрачный и грубый просто вообще человек который что-нибудь хочет построить сделать он мрачный и грубый потому что он должен сеять ужас и страх и содрогание на всех ЧВС был в общем, и, и сейчас он совсем другой он хочет быть ужасным хочет быть очень таким грубым Ну, вот эта доброта просто просто просвечивает. Черномырдин гигантский опыт высмеивания своих подчиненных, как мне кажется. Вот это, такое, такой вот, вот это все сказать, во-первых, это когда он говорит, в харизме надо родиться. Ну, это же идеально точно сказано. Немножко неграмотно, но какое наше дело? В конце концов, это, это гениально точно сказано все. Он старается быть ужасным, потому что там, где он процветает и где он работает, там, как говорится, только нагнись, и ты будешь уже не всадника, а конь. Это уже мой афоризм. Он знает, что и старается быть тяжелым, страшным, но у него не получается. У него такое мышление. У него... Все вот эти его афоризмы, это абсолютно идет от, от народа. Вот он и есть народ. Он премьер по жизни. Все, что он накопил на этих северах, передали его шутку, что «Даже, говорить собаки строганину без водки не едят». У меня лично вызывает огромный симпатий. Этот... Не, как, как, как можно сказать, абсолютно юмор э, ну, неподготовленный. Помимо воли, помимо всего, у него это все рождается спонтанно. Когда он говорит, у него так рождается. И, и мне кажется, что в его лице Господь произвел попадание очень точное человека на его место. На его стул. А в последнее время... Господь часто промахивается. Microsoft опубликовали доклад о том, к чему приведет революция в области электроники к 2020 году. Там такие есть занятные вещи. Например, каждый член семьи будет знать точно, где находится другой член семьи, потому что будут видео, всякие вещи. А, нас будут лучше лечить, но мы будем хуже размножаться, поэтому будет больше гораздо пожилых людей. и В общем, будет хоть совсем другой мир. И в этом мире жить молодым, вот молодым людям. А чем вообще на ваш взгляд принципиально отличается молодое поколение от вашего? Я не знаю, чем, скажем так, новое поколение отличается от нашего. Я знаю, чем наше поколение отличается от нового. Можно так сказать? Как хотите. Вы вот как я, я лучше с той с... стороны зайду. Мне кажется, что мы просто любили бесплатно. Мы любили бесплатно и считали в уме. Мы слишком многое держали в голове. Правописание, арифметику, физику, свое мнение. мнение И что гораздо главнее, мнение своих друзей. Мы держали в голове, мы никому об этом не говорили. Мы помнили наизусть много. Теперь ты можешь это все не помнить, достаточно теперь это все, что ты помнишь, положить в карман. Мы тогда не очень любили страну, Поэтому мы любили друг друга. Я мягко сказал, не очень любили страну. Поэтому мы, умные люди думают всегда одинаково. Мы любили друг друга, мы нуждались друг в друге. И от этого наше поколение более сплоченное. И мне кажется, так как мы все несли в голове, более интерес нами интереснее было, когда мы приближались к женщине. То есть я не с аппаратом, где моя память... Я был личностью, чтобы что-то сказать. Что еще нас объединял? Мы любили преподавателей. Потому что мы их любили бесплатно. Что-то я сейчас слышал уже не так. Мы любили бесплатно учителей своих. Не всех, но некоторых очень. Как я любил учителя русской литературы, русского языка. Как я любил преподавателя э, теории машин и механизмов в институте и сопределения материалов, как я любил. Мы любили наших главных конструкторов и главных инженеров, потому что это были такие же люди, как мы, но лучше нас. И что интересно, когда наше поколение чем? Ты когда шел по улице где-нибудь, в Одессе, допустим, там много подвальных помещений, ты заглядывал в это помещение через окно и ты видел, что сидит человек точно на таком же стуле, как ты у себя, ложится точно на такую же кушетку, Столы расшатаны точно так же, потому что жесткое мясо и тупые ножи, и поэтому вот так вот ходил стол. И вся мебель такая же, и еда точно такая же, и, и количество денег такое же, и хочешь не хочешь, что в этом хорошего было, я не знаю, но это очень сближало людей. ну мы доверяли, мы доверяли, мы всем доверяли, и до сих пор это сказывается. Мы доверяли, мы не, не научились торговать, не научились назначать цены своей продукции, не научились быть жесткими на переговорах. Мы все время себя унижаем, что может быть и хорошо, что может быть и плохо. Я думаю, новые ребята – это совсем другое поколение, новые ребята – что мне в них очень нравится. Знает иностранный язык, они знают английский. Я покорен этим. Они знают эту всю аппаратуру. Но единственное, что придумываем это все мы пока еще. Саму аппаратуру. А уже продают, распространяют, устраивают все эти гуглы, устраивают все эти Яндексы. Вот на этом огромные деньги зарабатывают. Это уже новое поколение. Потом, я надеюсь, подойдут из молодых те, кто просто будет придумывать. Десять человек придумают миллионы нажимают кнопки. Сто человек придумывает, миллиарды нажимают кнопки. Так что все впереди. Посмотрим, как сложатся отношение Вы не садитесь, потому что сейчас наступает тот момент, когда вы начинаете читать ваши произведения, а вы это делаете всегда стоя. Да. Я сегодня наметил себе прочесть о животных. У меня был позавчера концерт в зале Чайковского, и дикий хохот вдруг раздался. Я приписал его таланту своему. Потом через некоторое время опять взрыв хохота, опять приписал таланту, но вижу, что-то с публикой творится. Зал Чайковского. Собираются довольно интеллигентные люди. Я плюнул на все, чуть ли не сполз со сцены, спрашиваю, что там произошло. Мне говорят, кот появился. Появился кот, прошел Рыжий. Спокойно прошел через сцену. Я обратился к публике со словами. Я говорю, вот вы в одиночестве. Вот один, вы идёте по улице, встретите кота. Вы расхохочетесь? <ролоса> Почему, когда толпой... Короче, я сегодня решил прочитать о животных, потому что уж была большая такая была интересная причина. Пёсик японский Пекинес умер от инфаркта, когда перед ним внезапно открыли зонт. Он увидел мир в чёрном цвете. Точка. Наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу. И не могла понять, отчего крик, шум беготня. Она шептала, позвольте, извините, неужели после всех этих колбас и сосисок вам не хочется что-нибудь свеженького? Все кричали, она говорила, это же деликатес. Все кричали, забери, унеси. Да, вздохнула Фелиция, как их понять? Ну не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь. Да уберу, уберу, говорила Фелиция. Лично я предпочитаю живую дичь. Это еда аристократа. Это во-вторых, а во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое. Погоняй по дому, а потом ори. Ничего не видела отвратительней хозяина с соленым огурцом в очках. <Слышко> Дай пройти, дикари. <Слышко> Мы идем сразу до них. <Слышко> Весна, Днепр, Боржа. Идет из Киева в Чернигов. В Борже песок горой. На песке сидит их штук пятьсот и непрерывно подлетает со всех деревьев. Там никакой еды, один песок. Вороны садятся, разговаривают и едут, сволочи, в Чернигов. <свят> а какой смысл махать, трудиться? <свят> когда в компании за разговором рванул в поля, поел, сел обратно. Там километров 300. На моих глазах их стало штук 700. И все в Чернигов обратно идут танкером два дня. Тихон Кишка, огромный грязный черный одесский кот с нижнейшим голоском. И Фелиция, о которой рассказывал, москвичка с белым носиком, белыми лапками, чистенькая, ароматная. Ее берут в Одессу налито. Тихон местный бабник, кот с остальными нервами. Даже присутствие чужого рыжего пса Аркадия его не волнует. Он влюблен в холодильник. Он трется возле него, он даже спит, прижимая лапкой дверцу. Чтобы не открыли. Он трется возле него, нежно мяучит. Давайте заглянем. На секундочку, мы не будем ничего оттуда брать. Мы откроем, заглянем и закроем. Я просто забыл, что там. Мне точно кажется, я туда что-то положил вчера. По-моему, сосиску. Да, точно, сосиску Я вспомнил такую сосиску розовую, такую приятную. Мы сейчас откроем, глянем, есть ли она там, и тут же закроем. Мр. Ну, кто здесь хозяйка? Наталья Валерьевна. На одну минуточку. кто там рычит филиция ну, Не обращайте внимания. филиция с подоконника. Ну, мразь. И вы ему верите, что он туда сосиску положил? Это жадина. Ненавижу. Эти одесситы такие лжецы, предатели, хитрюги. Мы русские. Мы Мы же совсем другие. Вот у нас в Москве, конечно, холодно, мы почти не выходим, грязь, снег, не неочистишься, но мы же все чистые, посмотрите на меня, и посмотрите на его зад, в паутине, и что с ним творится, где он был всю ночь, шерсть скаталась, плешь между ногами, представляете, протер, у нас с едой нет проблем, потому что мы не жадные. И посмотрите на него, пшел вон! Отвратительный мужик, плешь между ногами, пшел вон! И запах от него, пшел вон, я просила его кастрировать, я просила! Наталья Валерьевна, я в ногах валялась, отрежь ему, я все это видеть не могу! Все, почему, почему до сих пор не косты... Все, выпустите меня. Я оттуда полюбуюсь на мучение этого лжеца. Сосиску он пол... Не могу успокоиться. Как... Не давайте ему ничего. Я сама видела, он спит с собаками. Все, пусть жрет их кости. А я пошла на концерт. Собака Даша у нас страдает в будке на цепи на проволоке молодая длинноногая ласковая но печальная ночами воет будет беспокоит встал я утром пришел я утром пришел я к ней ты чего спросил я дашу воишь по ночам я же молчу хотя верчусь храплю страдаю мыслью а ты воишь даша воишь ты чего душа болит вот не знал что у собак душа Но мы же воем, а мы хохочем. Я думала, что это лай. Это когда мы слышим не то, что видим, мы начинаем хохотать. Почти что лаем, так же, как вы. По одному и вместе. Но ты же воешь? посмотри, тебе и будку, и загончик, и еду. «Нет», — сказала Даша, — «материально ничего». «Но эти ночи, ты когда-нибудь однажды ночью на цепи сидел?» Боюсь, что да. В мои-то годы? Боюсь, что нет. Что ж ты всего боишься, хозяин? Я каламбурю, пес. Не надо. Ты прикинь, мне год уже. Это что, много? Да уж немало. Ты о детях что-нибудь слышал? Ага, нас было шестеро, нам было хорошо. Вам и поесть там было нечего. Зато свои все. А у тебя полно всего, а где свои? А где свои? Ага, меня ты вырвал, посадил на цепь, подсунул миску и попрекаешь. Хочешь назад? Туда не могу и здесь не могу. Вот что ты сделал со мной, мой хозяин. Снять ошейник? Да я уже сбегала. Кафе там, музыка, таких как я, ханык голодных. А я не знал, а я вернулась. Я и сейчас выдергиваюсь из цепи. Смотри, а так вот одеваю. Значит, избегать не хочешь? Нет. «Валяюсь, вою, когда луна по краю облака...» Ой, я тут поэтический. «Когда луна по краю облаков ударит серебром...» Я очень горжусь этой фразой. Тихо, не жена, когда луна по краю облаков ударит серебром, я не могу, я не могу, я не могу, у -у, я не могу. Ты выть мне перестань, ты всем мешаешь, Даша. Ну, выгони, сама же я не уйду. Ты успокойся, я спокойно Завтра поведем знакомиться. Есть тут один крутой, полюбишь. Лучше его сюда. Нет, он слишком дорогой. Так что сиди, молчи. Нет, нет, молчи, не беспокой. Я вышел и велел ей затянуть ошейник. И от луны придумать что-нибудь. Спасибо за внимание. зрители и через некоторое я обращусь к судящим зале, поэтому пока можете подумать. Есть вопрос, Михаил Михайлович? Мы посмотрим первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Виктор, я из города Королёв. Работаю продавцом-консультантом. У меня есть к вам вопрос. Существует выражение: "Цена человеческой жизни". В каких единицах она измеряется для вас? Я могу даже сказать, цена, цена человеческой жизни для меня измеряется в человеческих жизнях, страдающих, либо приближающихся к этой. То есть, если эта жизнь уходит, сколько человек останутся несчастными. Вот такова цена одной жизни. Все. По-моему, неплохо ответил. Ответы, пожалуйста. Михайлович, меня зовут Регина. Я являюсь студенткой Гнесинки. Хотела бы спросить у вас, а как должен вести себя мужчина, чтобы его сочли благородным человеком? И в каком облике он должен предстать, чтобы его сочли под лицом? Сочли. Чтобы сочли под лицом, не надо ни в каком облике представить. Почему-то у вот у нас странное ощущение, что действительно... Все плохие люди хотят выглядеть благородно. Вот, вот ощущение такое, что и, и Жюля хочет выглядеть благородно. Что она спросила, как, как человек должен... В каком облике должен пристать чтобы быть подлецом или благородным человеком? То есть она пытается понять, как разглядеть да. при том, чтобы... Видимо, проблема у нее у Гнесинки. Там... Видимо, да, ну, конечно, ну, ну, это, это понятно, что у нее проблема, значит как благородный, но все же что же ты, как же ты сразу его так узнаешь, никогда ты благородного раскусить не сможешь просто так вот я бы сказал так, вот неважно одетый, вот неважно одетый, неприспособленный плохо выглядящий среди других скорее всего благородный человек спасибо за внимание пожалуйста, кто хочет задать вопрос поднимайте руку Сирова Татьяна Ивановна, учитель истории. Михаил Михайлович, всегда хотел вас спросить, что бы вы хотели пожелать сейчас мне и моим коллегам, когда мы преподаем современную историю? Спасибо. Какой хороший вопрос. Вопрос действительно замечательный. Отвечаю. Не надо быть оппозиционером, не надо быть реакционером, не надо быть, не надо быть свободным. Когда меня насильно заставляет занимать какую-то позицию, я чувствую насилие. Самое главное, в моей жизни я его ненавижу, это насилие. Не могу присоединиться ни к чему. Так постарайтесь быть свободными. И все. Говорите, что хотите. И у вас получится. Я уверен. Спасибо. Михаил Михайлович, можете ли вы прямо сейчас вспомнить, когда у вас был самый долгий период застоя, когда просто не хотелось писать? И когда у вас был период наибольшего творческого подъема, ну, наподобие Пушкинской, Болдинской осени? А застой у меня был, я не знаю, застой это или нет, когда в 88-й год у меня был период ликования, мне казалось, кончился, кончилась наша тяжелая жизнь, пришла демократия, восемьдесят й восемьдесят й 86 -й период Горбачева и так далее, вот это я не мог писать в своем жанре. Я, я не мог заниматься тем, чем я. У меня, э, я, я. Я просто был благодарен жизни. И я в результате ничего хорошего за это время не написал. А сейчас, час опять, что навивает подозрение на то, что жизнь наша стала хуже. Потому что вдохновение есть, темы есть. Начинаешь писать, оно все идет. Когда не задевает и не пишешь сейчас задевает, сейчас ты, ты, ты, понимаешь, это фальшь, стеклянные глаза, совершенно другие люди, опять те же лица, я помолодел на 30 лет, я вижу снова те же лица на съезде, снова те же самые разговоры. Михаил Михайлович, а, а что, что нам мешает жить нормально? Почему, или так, или так, а вот нормально не получается? Что нам мешает жить нормально? воспоминания Нам кажется, что раньше было лучше. Настолько. Вот мы знаем две жизни. Ту прошлую, которой жил я. Я не знал, что это экстрим. Сейчас вот молодые ребята, они любят так жить без еды, без воды, там без, без света, без ничего. Я жил так все 50 лет, я не знал, что это экстрим. Оказывается, это экстрим, этим можно увлекаться. Наши люди третьей жизни не видели. Они видели только две. Прошлую, где в общем, благодаря тому, что жили одинаково, были многие довольны. Несчастливы, то довольны. Либо то, что сейчас некоторые счастливы, большинство недовольны. Значит, вот это ощущение между двумя жизнями и незнание третьей жизни, в которой живет большинство людей в хороших развитых странах, и которые можем жить мы и будем, наверное, жить, когда сами начнем еду хотя бы выращивать свою. И будем мы жить, конечно, этой третьей жизнью. Вот я этого жду. Мы ее пока не видели, она нам не знакома. Спасибо за внимание. Николай Михайлович, в течение 10 лет В России как-то погасли политические анекдоты, касающиеся первых лиц государства. В последнее время они вдруг появились. Что бы это значило? Ну, это, это значит, что не только я начал писать. Я понимаю, что количество вопросов к Михаилу Михайловичу бесконечно. Я могу только сказать всем нашим зрителям, что я надеюсь, что на канале России эта передача выйдет через месяц. И все, кто не задал свой вопрос, может их задать. А эта передача закончена. Всего доброго, до свидания, пока. что хорошо, и даже было и смешнее, чем когда-то. А я, на самом деле, нервничал, потому что, когда все передачи начинаются по одному, а другая по другому, я начинаю нервничать. решила вас узнать. Вы приметы верите? Да. Я... Когда ну, ну... такой верен. Вот, вот, вот удивительно... Э -э -э -э -э Ну, я вам портфель одна, один, рубашка, костюм, чтобы был один и тот же. Ну, я очень суверенщик. Ну, человек, который выходит на публику, всегда суверенщик. Во-первых, не знаешь, придут ли они. А если придут, поймут ли они. А если поймут, где-нибудь рассмеются ли они. Поэтому приходится То, верить. У вас при... есть счастливая одежда? Есть счастливая одежда. А несчастная? А не, ну, все остальные несчастные.